Глава 17, в которой я вижу тревожный сон и отправляюсь на поиски. Крадучись скользнув в чуть приоткрытый дверной проем, я оказался в незнакомой спальне. Взгляд остановился на огромной двуспальной кровати, практически все пространство которой занимала бегемотоподобная туша толстухи. Подкравшись к спящей женщине, стремительным рывком оседлал ее безмерную грудь. и пальцами кваза, как тисками, намертво сдавил дряблую шею. Проснувшаяся женщина поначалу задергалась, пытаясь бросить меня, но не в силах шевельнуть руками, придавленными сверху моими ногами, быстро угомонилась и умоляюще захрипела. «Пожалуйста...» «Что, поганка, не хочется подыхать?» Склонившись к уху беспомощной жертвы, рыкнул я голосом белки. И только после этого до меня дошло, что во сне я провалился в очередную серию кошмарных похождений крестницы. А мне вот пришлось, после того, как по твоей наводке, сука, вместо грёбаной слезы мы тормознули набитую взрывчаткой тачку. Я не! Толстуха захрипела, забилась в судорогах и обмякла. Ну, нет, сука, так легко от меня не отделаешься. Отпустив шею, белка оцепила с пояса фляжку с живцом, влила немножко содержимого в распахнутый рот жертвы, дождалась удорожного глотка и парой звонких пощечин привела толстуху в чувство. «Я не понимаю, кто ты?» – прохрипела дама в кровати. «Неважно!» – фыркнула белка, возвращая фляжку на пояс. «Главное, я знаю, кто ты! Ты поганка!» Провидица, нанятая скальпелем для наводки на след некой слезы. «Признаю, было. И я честно выполнила свою часть договора. Да ты подставила нас своей наводкой!» «Я лишь указала время и место появления слезы. А в том, что девчонка оказалась хитрее вас и поимела отряд скальпеля, моей вины нет». «Ах ты сука! Ну, ща и я тебя поимею!» Выхватив кинжал, белка прижала его к горлу толстухи. «А знаешь, что будет потом?» Неожиданно улыбнулась толстуха, ничуть не испугавшись смертельной угрозы. «Когда я воскресну, первым делом разыщу скальпеля и предъявлю ему за твой необоснованный наезд. Ты даже не представляешь, сучка психованная, что он с тобой сделает за смерть своей лучшей провидицы?» «Скальпель тоже пострадал при взрыве», — уже не так уверенно возразила Белка, отодвигая кинжал от жирного горла. «Но у него хватило ума не предъявлять мне за собственный косяк. Да слезь уже с меня, дура! Так и быть, по новой тебя на след слезы направлю!» Перекатившись влево, Белка ловко спрыгнула с кровати на ноги. «Но ты это... Извини меня, ладно?» проворчала крестница, отступая к стене. — В жопу себе извинения засунь! — прокряхтела толстуха, с раскачки усаживаясь на кровати. — А мне выплатишь две сотни за беспокойство и еще три за наводку. — Замёт она, без базара. Горохом возьмешь? Пойдет. Дальше картинка перед глазами поплыла. И я проснулся. Окно по-прежнему заливал лунный свет, из чего сделал вывод, что проспал я немного, но спать больше не хотелось. Растревоженное вещим сном воображение рисовала картины изрезанного кинжалами тела подруги. «Какой уж тут нахрен сон!» Чтобы отвлечься от сводящих с ума опасений за судьбу слезы, встал и направился в ванную, благо в моей гостевой комнате... Имелость, пусть маленькая, но своя. Забравшись под широкую лейку, пустил воду и несколько минут, меняя температуру воды, наслаждался контрастным душем. Растираясь полотенцем при свете включенной лампы, неожиданно обнаружил, что татуха на правой руке сменила цвет. Из голубой превратившись в красную, что по данной грузом классификации, означало нахождение объекта поиска на минимальном расстоянии от поисковика в радиусе 20 километров. Выходило, что всего за несколько часов, пока я вел переговоры в кабинете с высокоуровневыми боссами и потом забылся коротким сном в своей кровати, слеза успела сократить разделяющее нас расстояние аж на 80 километров и сейчас находилась где-то уже совсем близко. Ого, сам проснулся. И даже душ принять успел. Приветствовал меня вошедший без стука в незапертую дверь скальпель. А я вот только будет тебя иду. Ну, расшустрый такой, давай одевайся и спускайся вниз. Сейчас на кухне перехватим чего-нибудь и двинем к меняли. ли тачку тебе подбирать. Скальпель ушел. Я быстренько облачился в новый с иголочки камуфляж, Закрепил подмышкой кобуру со стечкиным. Сверху на куртку навесил разгрузку с рассортированными по карманам гранатами, запасными винтовочными рожками и пистолетными обоймами. Закинул за спину рюкзак и, прихватив прислонённую к тумбочке винтовку, вышел в коридор. Когда мы подрулили на роскошном бентли скальпеля, к огороженной решётчатым забором с рядами колючки верху. Широкое, как футбольное поле, автомобильной стоянки, сплошь заставленной, наверное, доброй сотней машин, на востоке уже заразовел рассвет, и ночь отступила под натиском утреннего сумрака. «Чича! Хорош дрыхнуть лежебока!» — заорал скальпель, тряся запертую изнутри на ключ-калитку. «Открывай уже! Я клиента тебе привел!» Появившийся через несколько минут Крендель Заспанный красной рожей, был потрясающе похож на суслика. Такой же длинный и худой, как щепка, с парой широченных, смешно выпирающих из верхнего ряда желтых резцов. «Какого хрена в такую ранище-то припёрлись?» Хмуро поприветствовал нас хозяин стоянки, отпирая калитку. и братуха!» От души пожал сухую длинную ладонь скальпель. Парню колесами обзавестись не втерпёшь. Еле рассвета дождался. Кстати, познакомьтесь. Рихтовщик, мой хороший приятель. Прошу, как говорится, любить и жаловать. А это Чича. Основной меняла вешалки по тачкам. Мы с Чичей пожали руки. «Чё интересует-то?» Спросил похожий на суслика меняла и, выудив из-за уха папиросу, Раскурил ее от эффектно вспыхнувшего на указательном пальце огонька. «Пиромант, мля!» — хмыкнул скальпель. «Да пошел ты!» — Безлобно отмахнулся Чича, выпуская через ноздри две струи сладковатого, явно не табачного дыма. «Зато на спичках экономлю!» «Это да!» — кивнул скальпель и, не удержавшись, в голос расхохотался. «Рихтовщик, ну чё тупим-то?» – поторопил меня Чича, обдавая очередной порцией конопляного дыма. «Какую тебе надо? Побольше, поменьше?» «Чего-нибудь типа джипа?» «Да ты везунчик, бро!» – подмигнул Чича, под воздействием наркоты и смурого типа на глазах превращающейся в беззаботного растамана. «Аккурат вчера только такую тачку по случаю взял». «Как знал, что ты за ней сегодня придёшь!» э, грузила! Хорош порожняком по ушам гонять!» — Стрял скальпель. «Веди уже! Показывай свой шикарный подгон!» «Скальпель, бро! Ты езжай, ежели торопишься! А мы с рихтовщиком тут сами, спокойно, без суеты, всё порешаем!» «Ага, сейчас. Бегу, мля, и падаю!» «Решил ошкурить моего неопытного приятеля?» Хрен тебе, умник, перетопчешься. Я парня не брошу. Да никто, никого. Веди, показывай. Тачка, к которой нас привел Чича, мне очень понравилась. Реальный джип с маленьким пробегом. Чистенький, сверкающий в утренних лучах, будто только из салона. И всего восемь сотен спаранов. Я б согласился, даже не торгуясь, Но у скальпели относительно показанной тачки оказалось диаметрально противоположное мнение. Восемь сотен за это убожество! возмутился он и стал открывать мне глаза на крутую тачку. Противотуманки слабые, глушителя толкового нет. Значит, тарахтит тачка, будь здоров. Бампер говно, кингурятника вообще нет, кузов совершенно не укреплен. Чтобы вскрыть его, Даже бегунам минуты хватит. Краска на солнце бликует так, что твари за километр приметят. Колеса мало того, что почти лысые, так еще и без шипов. Мне продолжать? — А что ты хочешь, бро? — развел руками Чича. Я ж сразу честно предупредил, что пацаны вчера только тачку подогнали. Совсем горячий свежак. До переделки ее подместной реалии еще руки не дошли. Так чё ж ты такое сырое говно, втюхиваешь по цене нормальной точилы? Бро, ну парень же сам попросил. Короче, нет времени с тобой пререкаться. Давай нам за восемь сотен нормальный аппарат, на котором по континенту не стыдно будет рассекать и добрым словом тебя поминать. А ежели ещё раз попробуешь туфту подогнать, сильно обижусь. Через пять минут мы покинули стоянку Чичи на обшитом стальными листами внедорожники с зарешеченными арматурой бойницами вместо окон и с наваренными спереди и сзади шипастыми решетками кингурятников, Напоминающая броневик-машинка обошлась мне в те же восемь сотен, на которые я выписал Чичи банковский чек. Пересев свой Бентли, скальпель проводил меня до выезда из вешалки, Пока открывали ворота, подошел попрощаться, напомнил об обещании вернуться через пять дней и пожелал удачной охоты. Когда я выехал за пределы стаба, солнце только-только поднялось над линией горизонта. Я расслабил руку с поисковиком, стараясь уловить, как учил груз, легкое дуновение ветра, указывающего направление нахождения объекта поиска. и через несколько секунд действительно что-то такое почувствовал.